Глава 1. Весна только-только робко показывала свое лицо, и сердце сладко замирало в Машиной груди, радуясь каждому мигу проведенному вместе с Майклом. Вот и сегодня Питер с Аней и Майкл с Машей гуляли по городу, радуясь тому, что дело о фальшивке закончилось. Вдруг на ближайшем столбе рядом с разноцветными рекламными листовками они увидели объявление: Внимание, розыск С чёрно-белого фото на ребят смотрел парень, удивительно похожий на Андрея, тихого и спокойного их одноклассника, который пришел в класс три года назад. "Быть не может", прошептала Маша. "Впервые вижу, что есть люди-близнецы и при этом не родственники. А ты про астральных близнецов не слышала?" поинтересовался Майкл. "Или про двойников?» – добавил Питер. "А если это он?" Спросила Аня: "Что он натворил?" поинтересовался Питер. "Читать научитесь", улыбнулся Майкл. "Здесь написано, что парень пропал четыре года назад". "Интересно, почему его так долго не искали?" "Видел ли это, Андрей?" "Покажем", решил Питер и сорвал объявление. Тем более, что на соседнем столбе осталось еще одно. "А если он расстроится?" засомневалась Маша. Он что, девчонка, чтобы сопли распускать? ответил Питер. Скорее он разберется с этим. А мы поможем, если что, подтвердил Майкл. Сергей сидел за столом и с тоской смотрел то на экран раскрытого ноутбука, то на стопку пособий по ЕГЭ, которая по высоте сравнялась с краем экрана. Хотелось хоть на минутку забыть об экзаменах и отвлечься. Тут как раз в комнату вошла младшая сестрёнка Анька и плюхнулась на край стола. Как намекнуть Питеру на то, какой подарок я хочу на 8 марта? Просто сказать, пожал плечами Сергей. А что, у тебя проблемы с речью? Балбес, разозлилась Аня и тут же рассмеялась. Что ты такой злой? ЕГЭ не сдается? — Угадала, рассмеялся Сергей. Ты мне лучше скажи, во что мне поиграть? Что есть такого модного и прикольного, чтоб думать не надо было? А то я подустал. Бедняжка, посочувствовала Аня. Поиграй в Perfect World. Идеальный мир. Сделай себе героя и расти его. Как то могуче? Что? не поняла Анька. Все время забываю, что ты мелкая, сказал Сергей. Ладно, проехали в интернете посмотри. О, у меня мысль появилась, вдруг загорелась идея Аня. Тебе надо сделаться крутым эльфом. Прямо представляю тебя с вот такими ушами. Ах ты, Сергей схватил сестру за руку и сжал. Я тебе отомщу. Он состроил ужасную рожицу. Я сделаю своего героя похожим на твоего Питера. Что? воскликнула Аня, очень просто. На него девчонки западают. Вот и на моего героя будут. А ты уверен, что он в эту игру не играет? Конечно, иначе ты бы мне уже все уши об этом прожужжала. Вообще-то мне реальности и без виртуальной хватает. А еще я думать люблю. Правда? Не замечал, рассмеялся Сергей. Анька хотела огреть его подушкой, но тут услышала, как в кармане куртки в прихожей надрывается ее мобильник, и выбежала из комнаты. Сергей спокойно посмотрел в интернете отзывы на игру, решил, что ему это вполне подходит для отдыха и начал создавать своего героя. Через час он уже устал подбирать форму бровей, толщину носа и губ, длину рук и ног, но конечный результат был вполне удовлетворительным оставалось только придумать имя и будут звать тебя отважный воин Сигурд решил Сергей. Свой день рождения Алиса не любила. Вместо подарков и праздников, о которых рассказывали девчонки в школе, она получала очередную порцию рассуждения конце света, о том, что не нужно мечтать, потому что все равно не сбудется, что надо усердно слушать взрослых на собраниях. Девочка уже привыкла к тому, что в их общине свидетели, дети не праздновали никаких светских праздников и не могли участвовать в школе даже в спортивных соревнованиях, потому что им можно было соревноваться только с единоверцами. Кроме того, в последнее время мама частенько выпивала, заливая водкой свои проблемы, и ей было совершенно не до Алисы. Девочка медленно брела домой из школы, купила на и с кимоно палочки медленно его облизывала И скучно, и грустно и некому руку подать в минуту душевной невзгоды желание что пользы напрасно и вечно желать а годы проходят все лучшие годы от неожиданности Алиса вздрогнула выронила мороженое и обернулась прямо перед ней стоял девятиклассник Андрей мальчик из их общины Михаил Юрьевич Лермонтов, пояснил он. Мне показалось, что тебе подходит. Что грустим? А тебе какое дело? огрызнулась Алиса. День варенья у меня из клюквы, добавила девочка и сама же рассмеялась. Могу клюкву присыпать сахаром. Давай встретимся сегодня ВКонтакте, и я тебе покажу новую прикольную игру. А сейчас ты куда? В магазин надо зайти, а потом уроки сделать. Так что терпи. Терпение и труд всё перетрут. Андрей улыбнулся и исчез так же внезапно, как и появился.